Глава 16. Форсаж. Сотрудство Луа Гимла 16 сентября 2016 года. Инад провёл землян в тренировочный отсек, который находился неподалёку на той же палубе А. Там в отгружённые настины находились пять списанных космоатмосферников. Узнать в них грозные боевые машины было трудно, ибо с того несерьёзные крылышки и стабилизаторы отсутствовали, зато со всех сторон были приделаны какие-то кубы и цилиндры. Это гравитаторы, объяснил отчельник. С их помощью иллюзия реального полёта будет полной. Если вы опишете вираж, то ваше тело повлечёт в сторону, будете испытывать перегрузки и всё такое прочее. Четыре тренажёра-фантомата из пяти рабочие, занимайте их. Антон поднял большой оптикаемый колпак с цифрой 3. Три палочки пересекались в подобие буквы Ж. Изылез в кабину истребителя, попутно поразившись, что с ходу смог откинуть фонарь, разобравшись, куда жать, а где тянуть. Нейрочип действовал Устроившись на удобном сидении, Ломов нажал незаметный сенсор сбоку, и фонарь плавно опустился, входя в пазы. Он был непрозрачный, покрыт толстой оболочкой из керамики и битью слоями так называемого «мезовещества». Примечание. Вещество, в котором электрон нижней орбитали заменен искусственно стабилизированным «мю-мезоном», обладает большой теплоемкостью, отражает все виды лучистой энергии любой интенсивности и И все виды частиц с энергиями до 100-150 млн эВ. Впервые описан А и Б Стругацкими. Эта тонкая слоистая плёночка отражала лучи мегаджоульных лазеров, способных прожечь стальную плиту, но против лазеров тераватников помогала слабо, а с пучками антиматерии и вовсе не справлялась. Но лучше что-то, чем ничего. В кабине горел неяркий зеленоватый свет, а панорамный экран демонстрировал то, чего не было. Летную палубу некоего крейсера, на которой суетились люди в скафандрах и киберы бизонных. Ломов натянул шлем, и в наушниках тут же толкнулся голос. «Третий, готовность раз!» «Есть готовность раз!» Четко по строевому ответил Антон. Это было странно. Он как будто играл в компьютерную игру, понимая прекрасно, что все эти люди на панорамнике не существуют в действительности. И в то же время все было до того реально, что мозг отказывался считать видимое вокруг иллюзией. Фанатор проговорил монотонным голосом робота. Заправка окончена, модуль отстыкован. «Предстартовый тест», — сухо сказал Антон, включаясь в игру и немного стесняясь. «Запущен», — ответил комп истребителя. «Норма». «Готовность ноль». «Звену отстрел». Створы дрогнули и начали расходиться, открывая забрызганный звездами космос. Замигали индикаторы, гравикатапульты. Пошел обратный отсчет, и Ломов охнул, прижатый к спинке сиденья. Истребитель вылетел за борт, как камешки из рогатки. За ним еще три. В звене числилось четыре истребителя, две пары. Антон судорожно ухватился за ручку управления, одновременно шаря глазами по экранам пульта. Где-то сбоку показалась планета, укутанная красно-белой облачностью. А совсем рядом сверкали на солнце обтекаемые истребители его звена, машинки хищных очертаний. «ФО-50, молния», — определил Ломов. «Старая модель». Он изрядно вспотел, но довольно быстро, как ему почудилось, сориентировался, занял свое место в ромбе, и вместе со всеми заложил вираж. Чересчур резко, как оказалось, от перегрузки потемнело в глазах. «Я первый», — послышался голоском звена. «Третий, не лихач. Есть не лихачить». Космоатмосферник вывернулся, описав крутую дугу, и в поле зрения Антона вплыл диск тяжелого крейсера. Несколько ангаров было открыто, и оттуда, как пчелы из ульев, вылетали истребители. «Отход. Маневровая готовность. Есть маневровая готовность. Вижу истребители противника. Третий и второй. Прикройте. Атакуем». Антон креметил вражеские машины лишь тогда, когда панорамник сам выделил их, обводя красными кружками. Истребителей было с десяток. Они выстроились кольцом, поставленным вертикально, если считать горизонталью плоскость эклиптики. Это были ангеанские модели пустотников, похожие на макеты кристаллических решёток, каркас с турелями и дюзами и сферической кабиной-серёдки. Ланская группа истребителей построилась конусом, открытым на противника. Первый с четвёртым шли в стороне, а Антон поспешил следом. Второй держался рядом. Всё было очень и очень непривычно. Легионатов ВДВ просто ни с чем было сравнивать, разве что с кадрами из Звёздных войн, там, где Люкская Окер раскалачивает Звезду смерти. Но больше вспоминались иные фильмы про лётчиков великую отечественную, как они сбивали мессеры. Вот только космос вокруг, он даже с ночным небом мало сходит. Ангеяни открыли огонь, и Ломову тут же прилетело. Пучок антипротонов ударил в скользь. Ослепительная вспышка атомного распада залила кабину мертвенным, бледно-фиолетовым свечением, а в следующую секунду панорамник окривел, ослеп на правый сегмент. Скорее обзор восстановился. Антон бросил мимолётный взгляд. Антиматерия выела здоровый пласт керамики на фонаре. Ломов ответил неведомому стрелку, вжимая гашетки, и лишь затем вспомнил об эмитере защитного поля. Включил он его вовремя. Сверхсолнечное сияние лазерного луча, ударив по силовому щиту, здорово рассеялось, не причинив космоатмосфернику особого вреда. А вот Ангеанину, по истребителю которого выстрелил Ломов, очень не повезло. Импульс повредил двигатель, на солобы не смог совершить манёвр и угодил под перекрёстный огонь. Случайным образом смещая пуля, Ангеанин добился того, что заряд плазмы слева был отбит рикошетом, зато справа пробило и турель, и раскосины корпуса. Еровидная спасательная капсула пилота вылетела из подбитого пустотника, как ядро из пушки, но Ломов был на чеку, избытком благородства не страдая. Импульс носового лазера прошил капсулу как спица клубок. Готов. Фронтальный заход. Есть. Луанский конус вошёл в ангианское кольцо как нитка в ушко. Стреляй его фланг по насолобам. А вот ангиани отстреливались вяло, боясь угодить в своих. В итоге три имперских истребителя заковеркались по инерции, а остальные перестроились. Антон не получал никаких приказаний, поэтому проявил инициативу. Зашел хвост Ангианину и выдал импульс тому по дюзам. Чего он уж там задел неизвестно, на пустотник расплылся шаром огня. «Молодец, третий, я первый. Уходим на верхнее прикрытие. Форсаж. Есть форсаж». Перегрузка навалилась такая, что не вздохнуть, не охнуть, а скорость. Ее даже бешеной не назовешь. Слишком избитое выражение. Или так? Он несся как пуля? Да нет, молния летела куда быстрее пули. И в этот самый момент, когда у Ломова захватывало дух от ужаса и восторга, послышался спокойный голос и НАТО. «Выход! Сброс детализации!» Все экраны сразу потухли, а истребитель замер, повиснув в пустоте. И лишь потом до Антона стало доходить. Он не в истребителе и до открытого космоса далеко. Выбравшись из тренажера, лейтенант увидел откровенно счастливое лицо сержанта. «Упарился!» — воскликнул Максим и улыбнулся от уха до уха. Пять дней подряд они не вылезали из виртуалки, осваивая закачанные знания, набираясь опыта с перерывами на завтрак, обед и ужин. А ночами земляне укладывались в медбоксы, чтобы усвоить базы во сне. И так всю неделю. На шестой день, когда Ломов выбирался из капсулы, покряхтывая, как старый дед, он натолкнулся на хмурый взгляд отшельника. — Есть две новости, — сказал тот, — хорошая и плохая. С какой начать? — Давай с хорошей, — раздевался Иван. И над кивнул. Вашему другу Кепешу очень не повезло. И не получилось из него пирата. Из кадры Ангианского космофлота окружила рейдер Налиу, взяла его в сферу и экипаж сдался. Далай оказался попросту глуп, рассчитывая, что о нём забудут, а пока можно и поразветься на пиратском побережье. Он не учёл того, какой рейдер угнал. Военные из космофлота не собирались ему дарить корабль сверхдального действия и устроили настоящую охоту. Три из кадры рыскали в сфере радиусом в 5 светолет. аналитики флота точно просчитали недалекою натуру кепиша он показался у тавасы там-то его и окружили кепиша приговорили и выбросили за борт туда ему и дорога спокойно сказал антон а плохая новость а он не приедет в горах их ждала засада судя по докладу командующего ополчением таи и фа погибли сразу его оборонялся до последнего а когда и вся кле батареи подорвал быче ракеты земля корабль ломов вздохнул «У нас на планете в таких случаях принято говорить «Вечная слава героям». Не знаю уж, насколько команду АО можно назвать героями, но мужиками они были настоящими». Капитан замялся. «Помянуть бы». Ломов объяснил и НАТУ суть земного обычая, и перед завтраком все четверо выпили по стаканчику хасовки, не чокаясь. Еще через три недели отшельник выстрелил землян и сказал. «Импланты, которые я вам установил, развернулись полностью. Базы первого уровня вы освоили». «Теперь вам прямая дорога во внешний флот Содружества». «Спасибо вам огромное!» — с прочувствованностью сказал Чернов. Иннат улыбнулся. «Пожалуйста. Я не часто нарушаю свое одиночество, чтобы кому-то помочь. Но если уж решаюсь на это, то не под давлением обстоятельств, а по своему хотению. А теперь слушайте. Улететь с Гимлы вам будет несложно. Единственной трудностью станет покупка билетов. Ну и это разрешимо. В день прилета корабля с Луа досинцы устраивают ярмарку. на которую съезжается множество народу. Продадите свои лучемёты, и вам хватит на каюту третьего класса, ещё и останется. Всё равно никто вас не пустит с оружием на борт. Ну вот дальше. Помните, я вам уже говорил, что ваши нейрошунты не сертифицированы. То есть вы можете сколько угодно выходить в мировую сеть и заниматься чем угодно, даже пилотированием истребителей, но только в пределах двора вашего дома. Космоатмосферник на борту тяжёлого крейсера просто откажется вас слушаться. Как только корабельные командные сети убедятся, что у вашего нейрошунта отсутствуют метки сертификатов. И базы вы не сможете активировать сами. Учите их, сколько влезет, но лишь уполномоченные внешнего флота проведут их активацию. Это и станет как бы выдачей разрешения использовать ваши БЗ профессионально. Вот я и думаю, как быть. Лучше всего вам лететь с отключенными шунтами, как будто вы вообще без имплантов. Когда прилетите, то выйдите на орбитальном терминале. Там смешаетесь с пассажирами, и челнок доставит вас в космопорт, где и начнётся основная тягота. Регистратор считывает кодовый номер вашего нейрошунта и одновременно ваш генетический код. В регистратуре хранятся генетические данные 15 миллиардов лауанцев и номера приблизительно 10 миллиардов нейрошунтов, но вы туда не внесены. Вот я и боюсь возможных неприятностей, понимаете? А что бы вы посоветовали, спросил Ломов напрямую. И надо вздохнул Обойти регистраторы, сказал он. Проникнуть на Луа нелегально. Понимаю, что это опасно, но на поверхности планеты работает внутренний комплекс. Это что-то вроде старинных пограничников, таможенников, полицейских. Внутренники разбаловались за десятилетия мира и спокойствия. Внешний комплекс ловит контрабандистов, гоняет пиратов и так далее. Внешники всегда в тонусе, и с ними связываться не стоит. Но вы их и не увидите, а как только вы вырветесь из Мирет, этот центральный город Луа Сразу ищите штаб или призывной пункт. Да, пожалуй, так будет лучше всего. Мы так и сделаем, кивнул Ломов. Ну вот и всё, развёл руками отшельник и ухмыльнулся. Надоели вы мне, ребята, спасу нет. Да, чуть не забыл. Я вас проведу до речки, которая вытекает из болот. По ней выйдете к морю и топайте на север берегом. Часа за 4 доберётесь до фермы старого Гилла. Гилл Бастер, мужик нормальный. Однажды я вылечил его сына, так что за ним должок. Я передам ему записку, чтобы он прихватил вас на ярмарку. Сам то он обязательно поедет. Такое событие тут никто не пропускает. Ну, пошли. Земляне отправились знакомым путём, поднялись до самого верха и покинули форт. Снаружи было утро свежее, даже зябкое, и Нат, вооружившись своей палкой, повёл друзей на запад, обходя коварную топ с глубочайшими колодцами. Было похоже на то, что трясина как бы плавала по верху, это кимплатом из ветвей ила, травы, гнили. Они же темнели мутной воды глубокого озера. Всё, сказал Инатус, смеясь. Дальше мои владения кончаются. До свидания, дружно сказали земляне. Прощайте, чего уж там. Ломов двинулся к морю, прошагал чуть ли не полкилометра по галечному дну речушки и обернулся. Одинокая фигура отшельника попрежнему высилась далеко позади, и Антон подумал, что они так и не узнали тайны Дана и Ната. От чего он тут засел как сыч? Один, целые полвека один. Не отставайте, подстегнул его бодрый голос Сулимы. Шагом марш.